Глава 18. Паркер подсказал маршрут до мостика, но путь предстоял долгий. Главный коридор, который вел прямо из отсека с каютами на мостик, был охвачен огнем и, судя по показаниям приборов, радиоактивен. Значит, придется совершить путешествие по всему кораблю, придерживаясь боковых проходов и коридоров для технического обслуживания. Все бы ничего, но пожар распространялся. Даже в самых укромных уголках воздух был загрязнен токсинами и дышать было трудно. Пахло и ощущалось так, словно Петрова оказалась в ловушке на горящей свалке. В какой-то момент она ухватилась за одну из стен, чтобы удержаться на ногах, и чуть не обожглась. «Жарковато становится», — сообщила она капитану и роботу. «Система теплоизоляции не работает», — подтвердил Плут. Это довольно неприятная проблема в долгой перспективе. Некоторые системы корабля весьма чувствительны к перегреву. «Паркер?» «Да я знаю», — ответил капитан. «Это касается и системы жизнеобеспечения. Но, как ты и сказал, это в долгой перспективе. Сейчас меня больше беспокоит качество воздуха. Петрова, тебе нужно как можно быстрее попасть на мостик». «Верно. Нам нужно собраться вместе». Следовало признать, что ей было бы гораздо легче, если бы можно было поговорить с ним лично. У нее есть робот для компании, но она бы лучше думала и принимала решение, если бы рядом был человек, который помог бы не сбиться с пути. «Я пытаюсь вспомнить, как устроен корабль. Мостик находится в носовой части. Есть главный коридор, соединяющий эту палубу с носовыми отсеками. Прямой путь. Ты утверждаешь, что он не годится?» «Да», — сказал Паркер. Часть этого коридора пробита до самого машинного отделения, — заметил Плут. «Что это значит?» — спросила Петрова. «Это значит, — ответил Паркер, — что часть корабля теперь отсутствует, в том числе и часть этого коридора. Если ты останешься на месте, это лишь вопрос времени, когда...» «Слушай, Петрова, будет нелегко. Но если вы подниметесь сюда, мы вместе хотя бы попытаемся во всём разобраться, попытаемся понять, что делать дальше». «Я уже иду», — вздохнула она. По крайней мере, когда она доберется до мостика, то больше не будет одна. Ей отчаянно хотелось, чтобы рядом с ней был человек, который бы ее утешил. Это единственное, что робот не мог обеспечить. Впереди коридор разветвлялся. Плут побежал вперед и разведал дорогу. «Поверь мне», — сообщил он, «налево ты не захочешь идти, поворачивай направо». Она кивнула и направилась по правому коридору, но воздух там был такой горячий, что ей показалось, будто лицо варится. «Господи, это лучше, чем другой путь?» «О, да, примерно на 3000 рентген», — сказал ей Плут. «Огонь убьет тебя, но сделает это быстро. Радиация не торопится». Ей пришлось признать, что он прав. Она бросилась вперед, закрыв лицо руками. По обе стороны от нее захлопывались люки, когда она проходила мимо них. Срабатывала аварийная система. Впереди коридор был завален горящими обломками, но, похоже, она могла перепрыгнуть через них. Гравитация корабля снизилась примерно до 1 десятой «Ж», а значит, она могла прыгнуть дальше, чем даже на Луне. «Ж» — обозначение ускорения свободного падения. На Земле составляет 9,8 метров в секунду в квадрате. Как раз в тот момент, когда она собиралась разогнаться для прыжка, плут скаканул в воздух прямо перед ее лицом, и она отшатнулась. «Нет, нет, нет», — остановил он, «не туда, сюда». Он жестом указал на приоткрытый люк. Из-за верхней его части валил темный дым. Люк медленно закрывался, по миллиметру за раз рывками, что говорило о том, что, закрывшись, он уже никогда не откроется. «Серьезно?» — спросила она. «Да, просто не высовывайся, все будет в порядке». Она нырнула в люк. За ним оказался длинный отсек, заставленный контейнерами предметы роскоши и медикаменты, направлявшиеся на рай 1 Большинство из них сейчас горело. Дальний конец помещения, похоже, был заблокирован упавшей переборкой. Эта часть корабля пострадала во время атаки. «О!» — сказал Плут. «О?» — Петрова уставилась на него. «Что значит «о»?» «О, я не знал, что эта часть корабля повреждена. Полагаю, тебе все-таки придется пробежаться по той части, которая горит». «Круто! Отлично!» Петрова повернулась к люку, который закрылся и загерметизировался за её спиной. «Каковы шансы, что мы сможем вернуться в коридор?» «Не очень», — ответил Плут. «Но попытаться стоит и побыстрее». Она кивнула и потянулась к кнопке аварийного открытия, но остановилась, когда что-то огромное и металлическое ударило в люк с внешней стороны. «Господи!» — ахнула она и отпрыгнула назад, подальше от места удара. «Хм», — произнёс Плут. «Странно. Что за... «Какого чёрта?» — удар повторился. И ещё раз, словно какой-то невидимый гигант, колотил в дверь, требуя впустить его. «Что делать?» — спросил у Петрова. «Что это?» «Два совершенно разных вопроса. Подожди». Плут подошёл к люку. Потянулся вверх, чтобы добраться до панели техобслуживания. Тварь с другой стороны врезалась в люк с такой силой, что на металле возникла вмятина. Плут собрался было нажать на аварийную кнопку, но Петрова остановила его. Подожди, о чём ты, чёрт возьми, думаешь? Если эта штука так сильно хочет попасть внутрь? Всё, о чём она могла думать, это о том, что там кто-то есть. Возможно, какой-то человек с тараном. Может быть, на Артемиду поднялась команда с атакующего корабля. Может, они хотели взять её живой. Плут ждал, держась одной рукой за пульт управления. Она не знала, совершает ли она ужасную ошибку, но кивнула. плот нажал на кнопку. На удивление, люк открылся, как будто был в полном порядке. За ним виднелся хорошо освещенный пустой коридор. Кто бы ни стучал в дверь, его уже не было. Потом что-то проплыло перед глазами. Сфера. Шар из золотистого металла, зависший в полутора метрах над полом коридора. Шар переместился в отсек. Подлетел к ней вплотную, остановился в 20 сантиметрах от ее лица. Он был так идеально отполирован, что Петрова могла видеть собственное лицо, отражённое в его поверхности. Она выглядела испуганной. Мгновение шар не двигался. Затем выплыл обратно в коридор и снова остановился. «Похоже, он хочет, чтобы ты пошла за ним», — решил Плут. «Думаю, тебе стоит так и сделать». «Ты хочешь, чтобы я...» «Да, я имею в виду... Ты видела, как сильно он ударил в дверь? Представь, что он может сделать с человеческим черепом. Я бы сделал то...» Что он от нас хочет?» Петрова кивнула. Ей ни капельки не нравилась эта идея, но что делать? «Я следую за тобой», — сказал ей робот.